Глава 17. В то время как дирижабль мягко подошел к причальной башне, принадлежащей правящему клану, я уже вполне мог передвигаться по коридорам самостоятельно. Сомневаюсь, что выдержал бы сейчас серьезный бой, да даже любой бой, но хотя бы перестал использовать Марика в качестве костыля. После того, как в дело моего выздоровления вмешался Химицу или та тьма, которая была его основой, дела очень быстро пошли на лад лекарь только за голову хватался, не понимая чем обусловлена подобная регенерация. я его просвещать не собирался и парень просто извелся весь пристально меня разглядывая, забыв при этом про марика напрочь какая девушка когда тут такой феномен разгуливает каково же было его разочарование когда я свинтил в предоставленную мне и девушкам каюту уже на следующий день после того, как заполнил черной субстанцией свой поврежденный ливер, и он начал просто на глазах заживать. Я напрочь отказался от всевозможных эликсиров, отваров, настоек и любых манипуляций, которые хотел совершить надо мной Дмитрий. Неизвестно, как это сказалось бы на моем выздоровлении, и проверять на прочность черные нити, которые с таким трудом проникали в отравленную рану, мне не хотелось. Тогда обиженный лекарь пошел к князю и попытался вынудить у него разрешение исследовать меня. Независимо от того, нахожусь я под его плотным контролем или же с подругами на кровати валяюсь. Такого разрешения князь дать не мог. Я не был его рабом и не находился у него под властью. Я даже подданным Российской империи не был. Поэтому ушел от князя лекарь с пустыми руками и напутствием договориться со мной полюбовно, не прибегая к шантажу. Мне после этого начало казаться, что я нахожусь на борту дирижабля исключительно в качестве пассажира, которого взял с собой князь в благодарность за предоставленную услугу. Но за мной пристально следили и наблюдали люди, которые о медицине знали только понаслышке. Ну а такой пристальный и ненавязчивый на первый взгляд прессинг был объясним. А вот лекарь уже к концу путешествия окончательно меня достал. По-моему, Марика даже обиделась такой резкой сменой объектива обожания, но и мне, и Димочке было на ее обиды глубоко наплевать. Я вообще в последние дни ни о чем другом думать не мог, только о встрече с матерью и заметно мандражировал. Вот он парадокс. Князя я уже с отцом практически не ассоциировал, а мать пока в сознании оставалась матерью. Этот диссонанс еще больше меня приводил в состояние, сходное к панике, которое я уже давно внутренне не ощущал. Все наши немногочисленные монатки были уже собраны, и сумка, набитая в основном сапфирами, стояла посреди каюты. А я как раз разглядывал свой счет, который создал, переводя туда все деньги своих несостоявшихся убийц, когда дверь каюты открылась, и в проеме появился Андрей Буйков, личный секретарь. Точнее, даже можно сказать, адъютант князя. Мы прибыли, я вижу, что вы уже собрались. Он кивнул на сумку, а я в это время выключил маленький банковский ком, который красовался у меня на запястье. Великий князь Петр поручил мне отвезти вас в заведение, занимающееся пошивом одежды для правящего дома. Он хочет, чтобы вы предстали перед княгиней в достойном виде. Если вам, конечно, позволяют традиции носить одежду, отличную от национальной японской от его речи у меня чуть челюсти не свело, но я нашел в себе силы вежливо поклониться и ответить мне традиции вполне позволят прилично одеться тем более я не просто так разорвал связи с родиной чтобы цепляться за оставленные на островах замшелы и законы кланов что касается моих спутниц то думаю здесь никаких проблем тоже не будет добавил я вспомнив как марика щеголяла в лосинах и короткой курточке когда Кюдзё приняли решение обучать всех владеющих даром, включая девушек. Да и лесу я в традиционном кимоно никогда не видел. «Князь оплатит все ваши покупки. Он велел мне передать, чтобы вы не беспокоились о деньгах, потому что некоторые цены в магазине могут вас шокировать. Я в состоянии оплатить вещи самостоятельно», – процедил сквозь зубы я. «Вот это было действительное неуважение ко мне, подвергать сомнению мою платежеспособность перед моими девушками». И он это прекрасно знал, учитывая, как сжались его губы при моем ответе. Они мне не доверяли и даже слегка презирали. Но ничего, мне с ними соке не пить и водкой не запивать. Очень хорошо, тогда прошу следовать за мной. Андрей был образцом блестящего офицера. Он был идеален от носков в сапог, начищенных так, что в них можно было как в зеркало заглянуть, до своих коротких волос, тщательно уложенных на голове, чтобы ни один волос не смог нарушить совершенство стрижки. Я всегда, глядя на него, чувствовал себя не в своей аристократической тарелке. Я не был идеален, и манеры мои не отвечали законам практически правящего дома. И это ощущение, возникающее каждый раз, когда я смотрел на Андрея, всегда меня раздражало. Я прислушался к своему внутреннему голосу и понял, что ничего за это время не изменилось». Далее был проезд на тонированном лимузине к магазину «Ателье», в котором когда-то Николенько небрежно примерял сшитую исключительно для него одежду. Разумеется, никто для нас что-то шить не собирался. Но в «Ателье» не зря был магазин, в котором ушлые портные продавали те вещи, которые или не подошли по каким-то, чаще всего надуманным причинам постоянным клиентам, или же просто не понравились. Известные модельеры, может быть, и шили для кого-то из правящего клана одежду, но только не для императорской семьи. Здесь все было настолько индивидуально, насколько это вообще можно было себе представить. Так что отбой от тех, кто желал бы приобрести шмотки, забракованные, к примеру, княжной Софии, было хоть отбавляй. Магазин не бедствовал, это точно. Запасы у хозяев заведения всегда были, потому что случаи были разные. Вдруг к великому князю срочно понадобились бы трусы или там рубашка взамен испорченной, а отправлять кого-то домой, чтобы тот заблудился в княжеской гардеробной в попытке найти эти самые рубашки было не ко времени. Хозяева магазина вполне могли предложить ту самую рубашку, шитую на князя, но месяц назад забракованную им. На девушек сразу нашлось по паре тройки полных комплектов одежды. Фигуры они практически ничем не отличались от княжны. Когда я говорил, что никаких проблем с переодеванием в традиционную имперскую одежду у них не будет, я ошибался. Если Лиса нормально отнеслась к довольно вычурным платьям, то Марика совершенно не понимала, как следует в них хотя бы передвигаться, а обувь на высоком каблуке вообще чуть не вызвала нервный срыв. Для меня это было удивительно, потому что я не понимал, как обувь гейши может отличаться от обуви княжны и княгини. Подобрав то, что более-менее соответствовало привычкам и удовлетворяло вкусом Марика, меня отправили одеваться самому. А с бывшей гейшей остались леса и пара продавщиц из магазина, чтобы дать небольшой мастер-класс и элементарно ту успокоить. Никогда бы не подумал, что у недоубийцы сдадут нервы перед горой шмоток. С подбором одежды для меня вышла небольшая заминка. В императорской семье не было карликов, каким я, наверное, оказался тому же князю Петру. Понятное дело, что, увидев меня в одних трусах, хозяин сумел оценить весь трендет ситуации очень быстро. У него просто не было подходящей под мои параметры одежды. Пока он стоял, наморщив лоб и пытаясь хоть что-то сообразить, к нему подскочил помощник, и принялся о чем-то шептать, бросая время от времени выразительные взгляды в мою сторону. Наконец он договорил, а хозяин разгладил лоб и выдохнул с явным облегчением. «Да, ты прав, принеси их», отдав короткий приказ, он, широко улыбаясь, подошел ко мне. «Нам очень, просто невероятно повезло, что на складе остались комплекты, сшитые для великого князя Николая, в то время, когда ему было 15 лет. Но мальчишки так быстро растут!» Он махнул рукой. Пока заказанные вещи находились в работе, княжич вырос, и они ему стали малы. Портной на мгновение задумался, и по его лицу скользнула тень. «Упокой, Господь, его светлую душу!» — наконец прошептал он. «И покарай тех нелюдей, которые такой с ним сотворили». Я только криво усмехнулся. «Да, теперь мою душу невозможно было назвать светлой, даже с большой натяжкой. Так что князь Николай, похоже, действительно оставил сей бренный мир». «Разумеется, эти комплекты давно вышли из моды, но мы сделаем довольно большую скидку на них. Вас это устроит?» — вернулся к теме своего обогащения продавец. «Насколько большую?» — я едва сдержал усмешку. «Ведь эта одежда, пролежавшая на складе несколько лет, могла пойти только во второсортные магазины и никак не продаваться в этом месте». Полгода – максимальный срок, который должны были вылежать вещи, а дальше – бутиль. Ну, по крайней мере, так гласила реклама этого самого магазина. 50% скривился продавец. 70%, и окружение князя не узнает, откуда вы взяли вещи, когда вам был дан четкий приказ одеть меня подобающе». «А вы умеете торговаться», – тот вскинулся, но всем своим видом дал понять, что согласен с поставленными условиями. Видимо, не очень торговаться-то я и умею, надо было большую скидку просить. Принесенные комплекты прекрасно мне подошли. Я снова криво усмехнулся, разглядывая себя в зеркале. То, что 15-летнему Николаю было мало, прекрасно сидело на 19-летнем Йоси. Я не знал своего биологического возраста, мне о нем рассказала Фудзико, как оказалось, лиса такие вещи прекрасно чувствовала. Но, с другой стороны, физические параметры моего теперешнего тела походили на те, что были у княжича. Просто Николай, который лучше кушал и целенаправленно занимался с лучшими тренерами, выглядел более массивно, а привычка ходить, сидеть даже на толчке с высоко задранной головой делали его визуально выше. Эта малая одежда вполне могла быть слегка изменена. Стоило лишь немного распустить пару швов и сшить заново, чтобы она села как надо. Но не мог же великий князь носить перешитую шмотку, не правда ли? И плевать, что о таком нюансе никто никогда не узнал бы. Резко отвернувшись от зеркала, я посмотрел на нашего сопровождающего. Что теперь? А теперь мы поедем в загородную резиденцию князя Петра, где вам предстоит погостить некоторое время. Андрей говорил, как обычно, чрезвычайно вежливо. Но само построение фразы весьма недвусмысленно намекнуло на то, что какое-то время мы побудем пленниками, «Правда, весьма комфортной тюрьме, пока император и его брат будут решать, что со мной делать дальше. Только сначала вам следует расплатиться, если вы сами взяли на себя финансовую ответственность». «Отдав примерно половину денег с банковского счета, мы вышли из магазина и сели все в тот же лимузин. Всю дорогу, пока нас перевозили в поместье, я молчал и жадно пялился в окно, старательно вспоминая все, мимо чего мы проезжали. Девчонки молчали». И выглядели слегка пришибленными. Даже всегда позитивная лиса, которая, вопреки моим мыслям, вовсе не искала себе спутника жизни, а просто не показывала носа, потому что, по ее словам, не могла переносить запахов стольких мужчин, которые буквально преследовали ее, стоило покинуть кают Теперь же и Фудзико, и Марика помалкивали, даже не пытаясь заговорить. Да что там, после того, как Марика успокоилась, в магазине создалось ощущение, что девушки мало отличаются от манекенов без возражений надевая все, на что указывал продавец. Но мне сейчас было не до душевных переживаний девушек. Я старательно пытался вызвать в себе чувство к этому городу, знакомому мне с детства, который я когда-то хорошо знал и любил. По мере продвижения по улицам меня накрывало ощущение, что и на город мне тоже наплевать. Я изгой. Мне нет места ни в Японии, ни в России. Наконец пришел я к совершенно неутешительному выводу. И этот вывод ставил под большое сомнение мое первоначальное решение остаться здесь жить. Когда мы выехали за город, я закрыл глаза и откинулся на спинку сиденья. Наверное, даже задремал, но сразу же пришел в себя, стоило машине остановиться. Входить в дом, который я до последнего считал родным в качестве гостя, было странно и даже в какой-то мере неуютно. Никто из великокняжеской семьи не удосужился нас поприветствовать. Ну, тоже правильно, кто мы такие, чтобы ради нас напрягаться? Хорошо, что в дом впустили и комнаты выделили в гостевом крыле, а не где-нибудь под забором. Молчаливый дворецкий показал мне мою комнату и пошел дальше по коридору, чтобы разместить девчонок. И это тоже верно, княгиня Рокова не потерпит разврата в своем доме. Пожав плечами, я принялся обустраиваться на новом месте, раскладывая свои немногочисленные вещи в шкафу. Только мечи решительно вытащил из сумки и положил на стол. «Ух ты! Они настоящие?» Я резко развернулся. «Что со мной? Как я не услышал ее приближение Софья же, стоящая в дверном проеме, с нескрываемым любопытством смотрела на лежащие на столе мечи. «Конечно!» Я склонил голову в традиционном поклоне. «Почему-то, думая постоянно о матери, я совсем забыл о сестре» и теперь понятия не имел, как с ней себя вести. Неужели у госпожи промелькнула хоть одна мысль о том, что мечи могут быть не настоящими «Вы хорошо говорите по-русски!» Сонька улыбнулась и вошла в комнату. Я же растерянно стоял возле шкафа, судорожно соображая, что же делать. В последнее время я не смотрел даже новостных лент и понятия не имел, каково сейчас положение княжны Роковой. Я стараюсь, коротко ответив, Я сделал шаг к столу и успел перехватить ее руку, прежде чем она прикоснулась к ножным векидзяси. Не стоит этого делать. Это непростые мечи. Даже самураи опасаются лишний раз дотрагиваться до них. Почему? Сестра стояла совсем близко и внимательно смотрела на меня и не спешила высвобождать руку из моего захвата. Их ковали специально для одного клана, у которого весьма специфический дар. Проговорил я тихо, чувствуя повисшее в комнате напряжение. Другим категорически не рекомендуется даже прикасаться к ним. «Как интересно!» Вместо того, чтобы отодвинуться, Софья, словно провоцируя экзотического гостя, качнулась вперед. «Но женщина же владеет мечами!» «Редко. И только короткими», – сдавленно проговорил я, чувствуя, насколько это неправильно, то, что сейчас происходит. «Она же моя сестра!» «Ты сам похоронил Николеньку», – язвительно прокомментировал возникшее напряжение Химицу. «А девочка-то очень даже ничего, в самом соку. Хочешь испытать все прелести морального инцеста?» «Всего лишь морального, потому что физически ты уже точно не Роков». Как только мысли подобного рода промелькнули в голове, я резко отпустил руку Софьи и отшатнулся. Она удивленно приподняла брови, видимо, пытаясь понять, что это со мной такое произошло. «Вы шли сюда с какой-то целью, госпожа, или просто ради удовлетворения любопытства?» Я постарался перевести разговор на более нейтральную тему. «Да, мама велела передать, что через полчаса ужин, и она настаивает на вашем присутствии. Ваши спутницы вполне могут отдохнуть, а вот вам не удастся сослаться на усталость после утомительной дороги». Она вскинула голову и направилась к двери. Я тихонько выдохнул с нескрываемым облегчением. «Да, пользуясь случаем, я прошу обучить меня владению хотя бы коротким японским мечом в то время, пока вы будете здесь гостить, если вас не затруднит». И она, лукаво улыбаясь, вышла, оставив меня в некой прострации. «Да что это с ней? Неужели она серьезно со мной заигрывает?» Потеряв лоб, я решил, что буду решать проблемы по мере их поступления. «Сейчас же мне необходимо сосредоточиться на ужине с княгиней». И, боюсь, это будет самым тяжелым испытанием из всех, которые я уже пережил».